Глава восемнадцатая. Смерть Митридата. Первый век до нашей эры. Смерть любимой женщины сильно подкосила Митридата, и оказалось, что он сделан не из железа, а из плоти и крови. Царь словно потерял интерес к жизни. В глазах больше не было блеска, он постарел, и его подданные уже не слышали заразительного смеха своего господина, Самые красивые женщины пытались поднять его настроение, но лишь раздражали царя, и он гнал их прочь, приказывая не пускать их в его покои. Ефн Ксан с двумя своими друзьями каждый день сообщал Митридату, что происходит в его царстве. Новости были неутешительными: царь терял свое крепление одно за другим. Под влиянием смелого поступка фанагорийцев Херсонес, Феодосия, Нимфей — города, очень удобные в военном отношении — объявили себя самостоятельными. Евнух Хсан посоветовал ему породниться со скифами, отдав их вождям жены своих красавиц-дочерей. «Скифы пришлют тебе большое войско, господин», — увещевал он Метридата, склоняясь к нему. «Благодаря им ты возвратишь свои владения». Это звучало заманчиво, и отчаявшийся царь отправил дочерей с евнухами к скифам, приказав пятистам воинам проводить их. Однако и тут Митридат потерпел поражение и столкнулся с предательством, преследовавшим его на каждом шагу. Он не зря давно не доверял своим воинам, боясь, что при удобном случае они перебегут к римлянам. Так и случилось. Едва скрылся из виду, царский дворец бойцы убили евнухов, потому что давно ненавидели их за влияние на царя, а девушек отвезли к Помпею. Узнав об этом, Митридат понял, что лишился не только детей, но и царства. Нет, не видать ему союза со скифами. Нужно действовать по-другому. Может быть, организовать поход к кельтам, подружиться с ними, дойти до Италии, где присоединить к себе тех, кто ненавидит Рим. Ведь именно так поступила Ганнибал, воюя в Испании. План соединиться с кельтами был неплохим. Однако войско и его начальники скептически относились к такому решению. Идти за тридевять земель, чтобы победить тех, кого они не могли победить на своей земле, и кого никто не мог победить, все это казалось безумием. Даже преданный полководец минофан первый друг и советчик царя после убийства Евнухов, стал распространять слухи, что в конец уничтоженной смертью жены Митридат ищет достойнее место, чтобы достойно умереть. Но стоит ли им поминоваться ему, если предприятие заранее обречено на поражение? Фарнак прислушался к разговорам, как дымка, окутывавшим дворец, и размышлял, как поступить. С одной стороны, он всегда был любимчиком отца, и тот обещал ему власть, но с другой, власти можно лишиться, если Митридат пойдет на римлян. Разумеется, Помпей разобьет последние силы отца, и тогда прощай пантийское царство и прощение римлян. Немного подумав, Фаранак собрал немогочисленное войско всех, кто был недоволен политикой Митридата, и собирался выступить против отца. Царь вошел в его комнату в тот момент, когда мужчина вкладывал меч в ножны. Верные воины ожидали его за дворцом, готовясь в любой момент поддержать своего предводителя. «Что ты делаешь, сынок?» Голос Митридата был спокоен, на лице не читалось волнение «Готовишь против меня заговор?» «Скажи, сынок, чем я заслужил такое отношение?» Неужели тем, что любил тебя больше остальных детей? Фарнак покраснел, опустил голову, но тут же вспомнил, что он сын своего отца и не собирается просто так сдавать позиции. «Отец, я не знаю, что затмило твой разум», — начал он, и все же не мог сдержать волнения Красные пятна полыхали на щеках, как костры. «Ты собираешься совершить...» самую большую глупость в своей жизни, и это приведет к тому, что понтийское царство перестанет существовать. Митридат вздрогнул и посмотрел на него, как на несмышленыша. «Когда-то такие слова говорила мне твоя бабка Лаодика», усмехнулся он, «даже готова была отравить меня, родного сына. Ее окружал целый штат средворцев, считавших себя ужасно умными, И что же получилось? Мое царство значительно расширилось, и я стал одним из первых в мире, многократно громивших римлян. Теперь все не так, — попытался оправдаться Фарнак, но Митридат, помрачнев, взял его за локоть. «Извини, сынок, но я не намерен продолжать беседу с предателем», — проговорил он с пафосом. «Каждый, кто предавал меня, был казнен. Мне очень жаль, но тебя ждет та же участь». Завтра на рассете ты и твои соучастники будут казнены. Мои люди схватили их, подвергли пыткам, и они все рассказали. Мне не нужен такой сын, Фарнак. Пока ты рядом, я буду бояться, что ты воткнешь мне нож в спину. Мужчина открыл рот, однако ничего не произнес. Он понимал, что отец прав. Он и сам не потерпел бы предателя в своем доме. Митридат кивнул стражникам, ждавшим возле двери, и они увели Фарнака. Отец с болью глядел ему вслед. Как же так? Одно дело Ксифар, воспитанный матерью в ненависти к отцу. Но Фарнак, его мальчик, его любимый сын, проклятое стремление к власти, проклятые деньги. Он опустился на персидский ковер и закрыл лицо руками, подстриженный до плеч волосы, совсем побелели от пережитых волнений. Когда-то он стремился к власти, бежал от матери, не щадил родных и близких, а сейчас, казалось, отдал бы все за улыбку любимой женщины, за ее детей, которых римляне проведут по площади как пленников. Над его детьми будут насмехаться, кидать в них камни, обзывать непотребными словами, а он сидит немощный, и ничего не может сделать. Персидский ковер заглушил шаги Менофана. Он присел рядом со своим господином, как со старым другом, нуждавшимся в поддержке. «Ты приказал казнить заговорщиков вместе с Фарнаком?» — спросил полководец мягко и потрогал курчавую русую бороду. «Извини, что вмешиваюсь в ваши семейные дела, но я бы не стал этого делать». Митридат быстро обернулся к нему. Мутная слеза стекала по глубокой морщине, оставляя след в складках. Я всегда казнил предателей. Громкий голос царя напоминал воронье карканье. И фарнак не исключение. Твои руки по локоть в крови собственных детей и жен, осторожно заметил Минофан. Я считаю, хватит кровопролития. Все же это твоя плоть и кровь. Кроме того, предательство Фарнака — следствие войны. Вспомни, он всегда боготворил тебя в мирное время. Пощади его, и сам почувствуешь облегчение. Митридат закрыл глаза. Вспомнился Кавказ с высокими неприступными горами, пещера, храм Диониса, жрец Адамант, однажды сказавший ему, «Твоя сила уйдет тогда, когда ты пощадишь врага. Что, если Фарнак и есть тот, кто приблизит его смерть? Впрочем, что ее приближать? Она и так близко. Золотой конь с камнем бессмертия покоится где-то на дне моря. У него нет больше бесценного дара. Так пусть Фарнак остается в живых. Ты прав, Минофан. Сказав это, Митридат почувствовал облегчение, как будто с плеч упал земной шар. Мы казним всех... «Кроме Фарнака. Надеюсь, он одумается. Ступай и освободи его. А через три дня выступим в поход». Минофан встал и низко поклонился царю. «Я знал, что ты мудрейший из мудрейших», воскликнул он и побежал сам освобождать царевича, чтобы сообщить ему радостную новость. Когда мужчину выпустили из темницы, Фарнак лишь равнодушно посмотрел на полководца и пожал плечами. «Если бы ты объяснил отцу, что поход не нужен, я был бы тебе более благодарен», — буркнул он и зашагал в сторону дворца. Пройдя несколько десятков метров в темноте, Фарнак оглянулся. Минофана нигде не было видно. Мужчина свернул влево к шатрам. В них располагались римские перебежчики, дезертиры. Именно они, услышав о походе в Италию, испугались больше всех. Еще бы, Помпей, взяв их в плен, казнил бы, не став слушать никаких объяснений. А в том, что Помпей разобьет разношерстное войско некогда могучего Митридата, никто из них не сомневался. Римские колесницы легче и маневреннее, римские корабли прочнее, римские легионеры лучше обучены. Вот почему несколько человек сразу поддержали Фарнака в заговоре против отца, и сейчас ожидали казни в темнице. Остальные затаились до лучших времен и оказались правы. Сын Митридата вошел в первый шатер, сразу погрузившись во мрак и оступился, споткнувшись о чье-то тело. «Валерий!» — прошептал Фарнак, и высокий плечистый воин, приподнявшись, стал вглядываться в темноту. «Валерий, я жду тебя на улице». Сын Митридата выскользнул из шатра, чтобы не разбудить остальных. Пречистый юноша вскочил и последовал за ним. «Фарнак?» — с удивлением спросил он, когда свет полной луны упал на лицо мужчины. «Разве тебя не бросили в темницу?» Отец простил меня. Фарнак опустил глаза, словно этот поступок казался ему постыдным. «Но я не отказался от своего замысла». мы не пойдем на италию если я захвачу власть валерий сорвал сухую былинку и сунул ее в рот между зубами дмитрий теперь на чеку, — проговорил он у тебя ничего не получится если вы по прежнему на моей стороне то все получится твердо ответил фарнак ты еще спрашиваешь с тобой ли мы усмехнулся валерий кажется у нас нет выбора В Италию мы не пойдем. Фарнак задышал часто и прерывисто. Он снова был на шаг от власти. Поднимай воинов. Окружайте дворец, — приказал он. Я пробегусь по домам знатных горожан и ремесленников, недовольных правлением моего отца. Сегодня или никогда. Валерий улыбнулся. — Все сделаю, господин. Господин. Это польстило Фарнаку. Валерий не сомневался, что у него все получится. «Значит, получится!» Через полчаса огромный дворец великого царя был окружен войсками, горожанами и моряками. Митридат, невольно оказавшийся пленником в своем доме, услышал нестройные голоса. «Фарнак, царь! Фарнак, царь!» Это его не удивило и не испугало. В душе он не верил, что его прощение изменит Фарнака. Как говорят, горбатого могила исправит. В сопровождении верного Минофана Митридат вышел на балкон, погрузившись, как волны, в гул голосов. "Что вы хотите?" крикнул он в беснующееся море. "Фарнака царем!" ответили ему люди, совсем недавно считавшиеся его подданными. "Отдай власть сыну" Хотим, чтобы царем был молодой вместо старого, отдавшегося на волю евнухам, убившего уже многих своих сыновей и друзей. Вы считаете, что такой человек, как мой сын, сможет управлять огромным царством? Спокойно поинтересовался Митридат. Может, ему следует подучиться еще какое-то время? Я готов передать ему власть. Я всегда это говорил и останусь верен своему слову. «Но еще рано. Мы должны пойти на римлян. Пусть войско поведет Фарнак и проявит себя хорошим полководцем. Молодость и мудрость — разные вещи. Вы получите молодого царя, но будет ли он мудрым?» Толпа завыла от гнева. «Мы не пойдем на Италию!» — крикнул кто-то хрипло. «Скорее убьем тебя и твоих халдеев!» Митридат вздохнул и окинул пристальным взглядом улицы Пантикопеи. Городская площадь была освещена более обычного, и он понял, что там совершается какое-то действо Потом факельное шествие двинулось к дворцу, и он разглядел фарнака, сидевшего в большой колеснице. На его голове что-то развивалось, и царь увидел кусок папируса. Вероятно, его сына короновали таким образом за неимением диадемы. а папирус, наверное, взяли в ближайшем храме. Нервно глотнув, Митридат воздел руки к небу, возопив, «О боги! Пусть мой сын когда-нибудь переживет то, что довелось пережить мне!» Толпа заулюлюкала, заперхала, фарнак подъезжал к дворцу с видом победителя. Царь, закрыв лицо руками, побежал в тронный зал. Верные слуги и царедворцы ждали его у трона, высеченного из цельного куска огромного камня. Минофан, склонившись перед господином, хотел что-то сказать, но Митридат остановил его. «Не надо. Мои верные друзья, не говорите ничего. Сегодня я проиграл. Видимо, мое время кончилось. Гипсикрат зовет меня к себе, и я не могу и не хочу сопротивляться Богу смерти». «Прошу вас, оставьте меня одного, идите к Фарнаку и служите ему так же честно, как служили мне. Мы не оставим тебя, о великий царь!» В голосе Менофана слышались слезы, и Митридат обнял его. «Не перечьте мне, друзья! Сын принимает в наследство великую державу, и ему понадобятся помощники — умные, мудрые, верные и бесстрашные». «Несмотря на то, что Фарнак предал меня, я болею за него душой, за него и за свое государство. Помогите моему сыну. Это моя последняя просьба. А сейчас уходите. Идите к Фарнаку». Верные друзья не двигались с места, и царь громко закричал. «Я приказываю. Я так хочу». Медленно, один за другим, они скрывались за дверью. Дмитридат опустился на колени, Закрыл лицо руками и зарыдал. Перед его глазами проносились картины Счастливых мгновений жизни. Вот он с Теребазом, маферном Сесиной Идет по горным тропам, Пьет воду из быстрых речек, Убивает медведя. Верные друзья давно в могиле. Он воздал им поистине царские почести на похоронах. Скоро они встретятся... и о многом поговорят. Ему почудились легкие шаги, шелест материи. В свете факела блеснул золотой пояс. «Гипсикрат, любовь моя!» — прошептал царь. «Я иду к тебе!» Он раскрутил рукоятку меча, где вот уже несколько месяцев прятал сильный яд. Расставшись с конём и камнем бессмертия, Царь царей верил, что теперь уязвим для такого снадобья. Это самая легкая смерть. Тонкой белой рукой, покрытой седыми волосками, Митридат взял со столика чашу с виноградной кистью, чашу своего отца. В ней остался глоток вина. Царь не допил его за обедом. В пурпурную жидкость он плеснул зеленую субстанцию, размешал и поднес губам. «Отец, подожди!» В тронный зал ворвались две красавицы-дочери, Митридатис и Ниса, сосватанные за королей Кипра и Египта. «Отец, ты хочешь уйти?» Высокая темноволосая Митридатис, похожая на свою мать, армянку Серу, обняла старика. «Возьми нас с собой. Тебе ведь прекрасно известно, что Фарнак отошлет нас к римлянам, а мы не желаем быть пленницами». Митридат помрачнел. «У вас вся жизнь впереди. Это моя кончина. Фарнак выдаст вас замуж. Вы ему не нужны. Ему нужен мой трон». Белокура Ниса обняла его колени. «Отец, мы не отстанем от тебя, пока ты не исполнишь нашу просьбу. Неужели тебе легче будет умереть с мыслью, что твои любимые дочери стали римскими наложницами?» Ей удалось забрать кубок из ослабевших рук Митридата и и девушки приникли к нему. Яд подействовал быстро. Обе бездыханными упали на персидский ковер. Митридат тыльной стороной ладони вытер холодный пот, допил терпкое вино и сел на трон, ожидая смерти, потом встал, долго ходил по комнате, но не чувствовал ухудшения состояния. Он оставался неуязвим для яда, и кто был в этом виноват, Сисина или Адамант не имело значения. Судорожно вздохнув, царь вышел из зала в коридор. Начальник галов Битаит, один из верных подданных Митридата, все не мог покинуть дворец и уйти к новому царю. Переминаясь ноги на ногу, он дежурил у тронного зала. Царь бросился к нему и обнял. В больших голубых глазах стояли слезы. Большую поддержку... «И помощь твоя рука оказывала мне в делах войны», — сказал он воинам, — «но самая большая мне будет помощь, если ты теперь закончишь мою жизнь, ведь мне грозит быть проведенным в торжественном шествии триумфа, мне, бывшему столь долгое время самодержавным царем этой страны. Я не могу умереть от яда вследствие глупых моих предохранительных мер, самого же страшного». И столь обычно в жизни царя яда, неверности войска, детей, друзей, я не предвидел. Я, который предвидел все другие яды и сумел от них уберечься. Битаид почувствовал жалость к царю и обнажил меч. Потом, на негнущихся ногах, покачиваясь, он вышел из дворца. Фарнак с повязанной папирусом головой бросился к нему. Что, отец? Битаид задыхался. Он мертв, как и ваши сестры, они в тронном зале. Он ожидал, что на лице фарнака, будто вырезан из мрамора, появится улыбка, но этого не произошло. Опустив голову, царевич вошел во дворец, пробрался в тронный зал и опустился на колени возле трупа отца. Сколько он так бы просидел, кто знает. Валерий, ставший доверенным лицом фарнака, Сила оттащил его от тела через час. — Ты теперь царь, — резко сказал он, — и не гоже слезы, как нежная девушка. Мой тебе совет — отправь отца римлянам, этот подарок они никогда не забудут. Фарнак отнял руки от бледных щек. — Отправить его римлянам? Да ты в своем уме. Мои соотечественники похоронят его по-царски. — Ваша родовая гробница в Синопе, — уговаривал его воин. — Дай мне еще немного побыть с ним. Фарнак как-то по-детски всхлипнул. — Я любил его. Это был настоящий царь. Мне до него далеко. — Не более получаса, — отозвался Валерий. Дождавшись его ухода, Фарнак пригласил к себе верных подданных отца. Вскоре из дворца вынесли ящик, и травная процессия... направясь к уже снаряженному кораблю. «Я прошу передать Помпею, чтобы он не открывал ящик и не выставлял тело отца на обозрение», — приказал он Триерарху. «В сундуке сокровища. Это еще один подарок. Я надеюсь на мир между Великим Римом и Понтийским царством». трирах низко поклонился новому царю. «Все передам, господин». Паруса наполнились ветром, и корабль медленно отошел от берега. Фарнак долго глядел ему вслед, надеясь, что его новые союзники достойно проводят в последний путь великого человека. И не ошибся, в Риме устроили двенадцатидневное празднество, благодаря богов за чудесный подарок. Сам Цицерон произносил высокопарные речи, восхваляя и Митридата, и Гнея Помпея. Это было самое убедительное свидетельство величия царя царей.